Время действия – понедельник. Место действия – школа Керин. Юнми, приложив телефон к правому уху, неспешно ходит по коридору в окружении таких же, как она, звонящих по телефону близким школьникам. «Да, господин Цэнхён, я получила высший балл за предварительный экзамен. Первая во всей старшей школе». «Спасибо, господин Цэнхён, обязательно». Господин Сэнхён, я могу теперь начинать работать в агентстве. Да, отлично. Спасибо, господин президент. До свидания. Алло, мама? Ну, всё хорошо. Я получила высший балл. Время действия. Четыре дня спустя. Место действия. Где-то в Сеуле. Телефонный звонок. Юнми. Привет. Узнала? На экране пишется, кто звонит. Ну, да. Как у тебя дела? Идут. Я слышал, ты поступила в Кирин? Поступила. Понятно. Похоже, ты занята для разговора по телефону. Я звоню, потому что хочу забрать свой подарок. Подарок? Какой подарок? Музыку, которую ты мне посвятила. Помнишь тогда на проводах? а, -а, -а я поняла, о чем ты. И как ты себе это представляешь? Что я должен себе представить? Как ты собираешься забрать подарок? Это же музыка. Если немного подумать, то в этом нет ничего невероятного. Мне нужны ноты и запись. Ещё мне нужна от тебя бумага, в которой написано, что это подарок от тебя ко мне. И что ты передаёшь мне все права на распоряжение композицией. О, даже так? А как ты хотела? Я не хочу иметь в будущем проблем. Окей, я сделаю тебе ноты и трек. Когда ты хочешь его забрать? Завтра. Завтра? Завтра. Завтра? Завтра. Почему ты так удивлена? А раньше ты не мог почесаться. Что я должен был сделать? Подумать заранее, что тебе потребуется. Ха, <сёк> твои манеры за это время ничуть не изменились. Так разговариваешь со старшим и еще с человеком, которому ты сделала подарок. Почему ты не становишься лучше? Что с тобой такое? Я могу задать тебе встречный вопрос, Джован О'Па. Почему ты не планируешь свое будущее? Почему не думаешь о том, что тебе потребуется в ближайшем будущем? Хуль, наглая какая. Чтобы сделать то, что просишь, мне придется оторвать два часа от сна. Еще неизвестно, кто из нас наглее. Тот, кто хочет спать или кто требует мгновенного исполнения своих капризов. Капризов? Девчонка! Я служу в армии, в элитном подразделении морской пехоты. И что с того? Вам там что, думать запрещали? Я с тобою как-нибудь увижусь. Тьфу, да на здоровье. Постой, а чего это ты мне так беззаботно звонишь? Помнится, ты обещал меня затушить, тогда на проводах, а? Во всем случившемся исключительно твоя вина. М да И что, откажешься теперь от своих слов? «Ну почему же? Подарки назад не забирают. Завтра все будет готово. Файлы могу отправить по электронной почте. Но как быть с документом об отказе от претензий? Как я понимаю, нужен ведь оригинал?» «Я пришлю человека. Он позвонит, скажет, куда тебе нужно будет прийти». «Нет уж. У меня нет времени бегать по городу. Пусть приезжает, куда я скажу. Я его встречу и поставлю подпись на бумаге». Только пусть она будет сделана в таком виде, чтобы мне не пришлось ломать голову над формулировками. Ладно, сделаем так. Тебе перезвонят. А ноты и звуковой файл вышли мне сразу, как будут готовы. Хорошо, договорились. Тогда до свидания, Юнми. Спасибо. До свидания, Джуон Опа. Всего хорошего.